Истории сочинять Максим всегда был горазд. Он поведал морщившему от запашка нос Юрке душесчипательную повесть о том, как его ограбили и избили, а потом на три года превратили в раба, заставляя вкалывать на бахче где-то в районе Балхаша. И как он сумел бежать, но уже здесь, на реке, его ограбили бомжи. Юрка его истории нифига не поверил, но Макс простым русским матом убедил его остаться. «Значит так, едешь в магазин». Покупаешь там 3 5-литровые фляги воды, шампунь, ножницы, одежду купи и обувь, 41 размер, и пожрать. А какую? Да бля, хоть какую! Сделаешь, потом отвезёшь меня домой. С меня сразу 500 сотен баков. Уяснил? Юрка, судя по всему, опять в проигрался, а потому немедленно клюнул. Он кивнул и торопливо добавил «штука». А потом, извиняюсь, развел руками. И инфляция. Юрку Макс кинул. Он сожрал два сникерса, вымылся чистой питьевой водой с шампунем и мылом. Как смог, обкорнал свою шевелюру и обстрих усы и бороду. Нацепил на себя жуткий китайский спортивный костюм и резиновые сланцы. Юра перестал морщиться и милостливо разрешил сесть в машину. Куда ехать-то? Не знаю, Юра. Макс серьезно посмотрел на старого знакомого. «Денег у меня нет. И дома у меня нет. Можешь меня здесь оставить. Можешь к себе и отвезти. Один до сих пор-нибудь не живешь». Юра оцепенело смотрел на то, как его пассажир поигрывает канцелярскими ножницами. До него только сейчас дошло. Во что он влез? Макс понимающе прищурился. «А все деньги проклятые, да, Юрий Дмитриевич?» Юрий Дмитриевич согласно кивнул. Макс захнул. Ладно, довези меня до магазина, купи мне телефонную карту и все. Долговязый водила затравленно посмотрел на чудушного пассажира и снова кивнул. Максим изменился так, что Юрка нисколько не сомневался, пырнет и не поморщится. Блин, идиот, какие деньги, он же никогда с ним на деньги не играл. Юрка сплюнул в окно и не спеша поехал к придорожному магазину. Вот, бля, все деньги, что были, и истратил. Взяли его быстро и некрасиво, с руганью, заломыванием руки и пинками по ребрам. Потом к магазину, возле которого Макса высадил Юрка, визжа по крышками, прилетела раздолбанная Ауди, из которой выскочил толстый пожилой казах и принялся молотить Макса пудовыми кулаками. Полицейские, почесывавшие... Полицейские прочесывавшие район нападения на девочку, Так удивились, что перестали пинать задержанного бомжа. «Уважаемый, а вы кто?» «А, вы отец?» Тогда, конечно, но только, уважаемый, не до смерти, пожалуйста, а то сами понимаете». В конце концов, уважаемый устал, и патрульные, доложив по рации о поимке маньяка, закинули бесчувственную тушу у Касова в турповозку, прицепленную к дежурному УАЗику. Как ни странно, но проснулся Максим не от боли, а от голода. В милицию он никогда раньше не попадал, и как выглядит обезьяник, знал лишь по понаслышке. Продрав опухшие глаза и оглядевшись, Макс пришел к выводу, что жизнь налаживается. Во всяком случае, это никак не походило на вчерашнее пробуждение в конвалиционном коллекторе. На Налицо был явный прогресс. Угу. А завтра я в люксе Рахат Паласа проснусь. В маленькой камере, кроме него, находились еще три человека. Коллеги дружно храпели и не обращали на новенького никакого внимания. Макс переободрился. Пока тюремные ужасы были не столь ужасны. В коридоре захотали двери и послышались шаги. Зазвенела посуда и снаружи потянула запахом еды. «Имя?» «Зовут тебя как?» Усталый следователь посмотрел на часы. «Десять вечера. Домой. Спать. Ну и о». «Федя!» «Ладно, Федя, сейчас мы у тебя снимем отпечатки», следок зевнул, «а там посмотрим». Выбивать показания было лень. Хотелось пожрать и завалиться спать. «Сержант, уводи его». Макс честно думал, что в этом занюханном полицейском здании, не видевшем ремонта с дремучей лохматого года, ему наражут пальцы краской, а потом тиснут их на бумажку, как кино. «Ага, сейчас». Его завели в маленькую комнатёжку до потолка, уставленного компьютерами и прочими прибамбасами, и велели вытереть руки бумажной салфеткой. Макс вытер. Потом тот же сержант велел положить ладонь на стекло и закрыть глаза. Самое интересное, что все было вежливо и без насилия. Максим искренне поделился такому прогрессу в родной полиции и положил ладони, как ему велели. «Сканер? Обыкновенный. Ну как же?» Макс скривился. То, что его отпечатки есть во всех базах вплоть до Интерпола, он нисколько не сомневался. А потом тот же вежливый сержант отвел его обратно в камеру. Добрый вечер. Скорее уж, доброй ночи. Извините за поздний звонок. Только что мне позвонил дежурный из Центрального учреждительного центра. И из Турксибского РВТ города Алматы пришли отпечатки. Совпадение с номером первым из списка А 100%. Список А? «Помню, вы уверены?» «Так точно». «Генерал, любой ценой задержите эту информацию, хотя бы на час». «А... все наши договоренности в силе, мы вам перезвоним». Только поспать ему так и не дали. Посреди ночи в камеру вломились крепкие мужчины в штатском. Подняли его на руки, цепко держа за почти все возможные части тела, и вынесли его на улицу. Краем глаза Макс успел заметить, что здание, в котором он находился, полностью оцеплено, а улица перекрыта. Накатила апатия. Даже если бы у него сейчас под рукой оказался пистолет, он бы не выстрелил себе в лоб. Не потому что страшно, а потому что все равно. Максим закрыл глаза, вздохнул полной груди родной алматинский смог и успокоился. От судьбы не убежишь. Самое смешное, что третье по счету утро, после того, как к нему вернулась память, Максим действительно встретил в люксе Рахат Паласа. Наглость, второе счастье. Ночью, когда его вынесли на улицу и погрузили в микроавтобус, он не удержался и по привычке ляпнул. «В номера!» Сейчас шлёпнут. Сидевший в темноте салона человек пошевелился. «Куда изволите?» Макс с высоты своего положения повел подбородком. «Вон туда!» Вдали, рядом с ярко освещенным куполом цирка, сверкал огнями пятизвездочный отель. По пустынным улицам, кортеж донесся к цели за пять минут. Все-таки, когда нет пробок Алмата, очень маленький город. Хотя и с миллионным населением. Охрана обступила его со всех сторон, все так же цепко держа, и провела внутрь через черный ход. А дальше был номер и ванна, полная горячей воды. Сонный парикмахер, который лихо сбрил машинкой остатки бороды и шевелюры. И горячий ужин. А потом кровать. Во, даже на подушке винзель. Макс сел в постели и потянулся. Вопреки его ожиданиям, никого в номере не было. Никто не держал у его кровати. И в шкафу вооруженной охраны тоже не было. Зато на прикроватной тумбочке лежал голубой паспорт и портмоне. Надо же! У касса Максим Баймуратович. Ого! Макс уставился в потолок. Спасибочки. очки. Портмоне? Блять, это же Монблан. Стройными рядами лежали кредитные карточки. Не золотые, но все же. И виза, и мастер, и даже Макс присвистнул экспресс. Вот уж редкий гость в наших краях. На каждое было вытеснено его имя и фамилия. Триндец. Максим завернулся в халат и почапал к столу, где стоял телефон. «Слушаю вас, господин Укасов. Голосок девушки с ресепшена был мил и приятен. Мне все это снится». «А, да, я могу поговорить со своими...» — Макс запнулся. «Сопровождающими». «Простите?» «С теми людьми, с кем я вчера приехал». «Простите, я не понимаю вас. Чем я еще могу вам помочь?» Макс бросил трубку и пошел к входной двери, ожидая, что она будет заперта снаружи. Ничего подобного, дверь была вообще не заперта. «Значит, часовые». Макс выглянул наружу. В конце коридора горничная катила тележку. Все. Больше вокруг никого не было. В шкафу обнаружился простенький и непритязательный комплект одежды. Серые брюки и белая рубашка. Максим посмотрел на свои обломанные черные ногти. «Алло, девушка». «Пришлите мне в номер завтрака, а потом маникюршу». Ноги сами отнесли его к кровати. «Чего у нас там по телевизору?» Два дня Максим ел, спал и шлялся по бутикам внутри отеля. Он приобрел летний костюм и две пары туфель. Потом, повертив в руках кредитку, мысленно на все махнул и прикупил себе новый такхойер взамен пропавшего федералов. Звонки родителям и Леле никаких результатов не дали. Трубка услужливо сообщала, что такие номера не существуют, даже домашние. А никому другому Максим звонить не хотел. Что он мог сказать? «Привет, я Максим, ну помнишь?» Тут ты!» «Алло, девушка, обед в номер. Э -э, господин Укасов, с вами хотят поговорить. Соединить?» «Э, -э началось. Соединяйте!»